Глава 44. Надежды депутата Меджлиса. Мухтарбей быстро поднялся по лестнице, заглянул в гостиную, потом в спальню дочери, надеюсь, увидеть назлы, но ее нигде не было. Когда он зашел в свою комнату, закрыл дверь и бросился на кровать, словно готовый расплакаться ребенок. Вот все и кончено. Теперь начнется новое. Что же будет? бормотал он, глядя в белый потолок. Смерть это ужасно. А я ничто. Рядом с ним я просто ничто. Он готов был расплакаться, но пристыдил себя. Как это все ужасно! Все счета. Что же будет? То, чего все ждали, к чему готовились, случилось десять дней назад. Ататюрк умер. Сегодня его тело было доставлено на место временного упокоения, в этнографический музей. И вся Анкара пришла туда, чтобы проститься с ним. Принимая участие в траурном заседании Меджлиса, Мухтар Бей плакал вместе со всеми. Испугавшись, что снова расплачется, он решил было не участвовать в траурной церемонии в музее, а потом подумал, что они присутствовать там, было бы неправильно. Церемония, как и прощание с ататюрком в Стамбуле и траурное заседание Меджлиса сопровождалась потоками слез. И Мухтарбей, не привыкший к таким трогательным сценам, рыдал вместе со всеми. «Почему я плакал?» — думал он, лежа на мягкой двуспальной кровати. Повернулся на бок и сказал себе. «Плакал?» потому что было страшно. Да, очень страшно. Его снова охватило чувство, которое он испытал во время траурной церемонии. Все в жизни казалось тщетным, бессмысленным и ненужным. Потом он попытался понять, откуда взялось это чувство. Дело в том, что когда думаешь о смерти такого человека, о смерти, заставившей рыдать столько людей, Своя собственная жизнь по неволе кажется мелкой и лишенной всякого значения. Он гора, а я — муравей. Тут в голове Мухтарбея вдруг промелькнула ехидная мысль. «Однако я все-таки живу, вижу, что происходит на белом свете. В моей жизни еще будут события. Да, что же будет дальше?» Устыдившись своих мыслей желая наказать себя за них, он снова попытался думать о смерти от Но вскоре обнаружил, что как всегда думает о своей собственной смерти и жизни. Это его рассердило. Чтобы избавиться от этих мыслей, а заодно и сдвинуться с нагретого щекой и ухом места подушки, Мухтарбей перевернулся на другой бок. Что будет дальше? В конце концов, Джиляльбей отстранят отдел. Когда его правительство уйдет, к власти придут люди, преданные Смедпаше. Когда же это произойдет? После того, как Ататюрк умер, Меджлис избрал Смедпашу президентом республики без единого голоса против. Мухтар Бей полагал, что правительство Бояра будет отправлено в отставку со дня на день. Однако он немного ошибся. Такой шаг был бы воспринят как знак неминуемости серьезных перемен в стране. Поэтому на него не решились. И кабинет Джиляльбея пятью днями ранее, получил в Меджли его доверие. Это означало, что старое правительство останется у власти как минимум на месяц, а то и на два. «Выкинуть в мусорную корзину два месяца, чтобы только не волновать страну», — размышлял Мухтарбей. А между тем в стране требуются немедленные перемены и приход новых кадров к власти. А новым кадрам не терпится приступить к работе. Мне тоже не терпится. Хотел было усмехнуться, но тут же сказал себе, а что тут смешного. Я терпеливо ждал и работал. Знания, опыт и смелость у меня есть. Кроме того, я проявил решительность и верность избранному пути. Так что с какой стати я должен считать это свое желание смешным? Он приподнял голову от подушки. «Аллах свидетель. Разве я менее достоин, чем тифик или фаик?» Мухтар Бей начал перебирать в памяти, загибая пальцы всех бывших министров и тех, кто мог бы претендовать на министерскую должность сейчас, и каждого находил менее достойным кандидатом, чем он сам. Мухлис, доктор Холуси, Саджид, который по-французски говорит с грехом пополам. «Нет, хвала Аллаху, я ничем их не хуже. К тому же я смелее и решительнее всех их, и никогда не изменял избранному пути Подумав о своей преданности смет-паше, мухтар -бей еще больше разволновался. Окончательно поверив, что про него вспомнит и предложит должность в новом правительстве, пробормотал вслух. «Хорошо. Но когда же джеляль наконец отстранят от дел?» Его правительство только морочит стране голову. А ведь время сейчас на вес золота. Эх, еще раз сказав себе, что о нем непременно вспомнит, мухтар Би положил голову на подушку. Да, формируя новый кабинет, и Смет Паша обязательно вспомнит про своего верного соратника и предложит кандидатуру Мухтара Лачина будущему премьеру мухтарбей в подробностях представлял себе сцену в президентском дворце. Вот и смирет Паша спрашивает премьера, на месте которого Мухтарбеев рисовался Торифик Сайдам, то же Джаглу. Кому бы, по вашему, можно было поручить этот пост? И не дожидаясь ответа, продолжает: Как вам кандидатура Мухтара Лачина? Мухтарбей посмотрел на потолок. Да, Лачин. «Он сам дал мне эту фамилию. Разве он ее забудет?» Это было четыре года назад, когда все хотели получить фамилию от какого-нибудь высокопоставленного знакомого. И Смет Паша пригласил Мухтарбея сыграть в шахматы. Когда партия была завершена, Мухтарбей попросил премьера придумать ему фамилию. И Смет Паша немного подумал и сказал, «Пусть будет лачин». Мухтарбей попросил Смят написать это слово, значение которого он, по правде говоря, не знал, на листке бумаги. Этот листок с неровно написанным словом он хранил до сих пор. Какого-то особого смысла в слове, ставшем его фамилией, Мухтарбей не видел. И решил, что Смят Паша выбрал его из-за спокойного звучания, соответствующего спокойной натуре самого Мухтарбея. Он действительно был спокойным человеком. Умел ждать и терпеливо следить за развитием событий. Но именно терпеливо, а не инертно, лениво и нерешительно. Терпеливо ждал и не забывал о своей преданности Сметпаше. паше мухтар -бей стал вспоминать, как познакомился с ним. Вскоре после переезда в Анкару, встретившись с недавно избранными депутатами, И Смедпаша завел разговор о житейских привычках и стал спрашивать, имеют ли его собеседники обыкновение немного вздремнуть после обеда или нет. Мухтарбей взволнованный и почтительно сказал, что у него такая привычка есть. И этим привлек внимание премьера. Однако, по-настоящему, Смед Паша проявил интерес к Мухтарбею, когда узнал, что тот неплохо умеет играть в шахматы. И уже через полгода после вхождения в Меджлис мухтарбей был настолько близок к премьеру, что время от времени получал приглашение сыграть с ним в шахматы. Не каждый удостаивается такой чести. Какие прекрасные то были годы. Жена была еще жива. И в Меджилисе шла борьба с противниками реформ, как явными, так и притаившимися. И мухтарбей бесстрашно срывал с них маски. манкари ему очень нравилось. Он верил, что его ждет блестящее будущее. И вот теперь мое терпение будет вознаграждено. До цели всей моей жизни остался лишь один шаг. Мухтарбей снова перевернулся на другой бок и прошептал. «Всего один шажок, один шаг, и вся его жизнь, не только будущее, но и прошлое, обретет совершенный иной масштаб». Радостный энтузиазм его юности, решительность и последовательность зрелых лет теперь будут увенчены трудом на важной должности. Такая должность, как ничто иное, придает жизни человека глубину и значимость, в особенности, если это такой человек, как я. Мухтарбей никогда не считал себя яркой и многогранной личностью. Наслаждаться жизнью так, как это делает большинство людей, его положение он не умел. После смерти жены с женщинами он дела не имел, если не считать одной пьяной стамбульской ночи. Желание своего стареющего тела подавлял, отчасти по нерешительности, отчасти жизнь за лени. Светского человека из него тоже не получилось». В гостиных и салонах он все время оказывался в каком-нибудь уголке и был совершенно незаметен. Пустых разговоров не любил. Конечно, иногда и он был не проще поболтать. Особенно часто это случалось во времена его губернаторства, когда вокруг собирались внимательные и готовые восхищаться любым его словом слушатели. Однако, переехав в Анкару, он понял, что страсть к разговорам вовсе не определяющая черта его натуры. Не испытывал он привязанности и к алкоголю. Перечислив все свои качества, мухтарбий подумал, «И книги-то меня никакие не увлекают, помимо мемуаров. Значит, кроме этой должности, ничто не сможет придать моей жизни глубину. Смысл жизни для меня — служить Родине и благодаря этому возвыситься». А до должности остался только шаг. Всего один маленький шажочек. Вспомнив, однако, что шаг это должен сделать не он, самый сметпаша, Мухтарбей заволновался и вынужден был еще раз перевернуться на другой бок. Один шаг. Но сколько ему пришлось перенести, чтобы до цели остался только этот маленький шаг». Будучи губернатором, он регулярно получал письма с проклятиями и угрозами расправы. Все из-за того, что он воспользовался законом об одежде, чтобы как следует приструнить местных религиозных деятелей и мелких лавочников. В тот год, в речи на День Республики, он бесстрашно заявил, что реакционерам не будет пощады. Такова была его молодость. Потом была борьба в Меджлисе, требовавшей решительности и последовательности. Конечно, он не был в числе лидеров этой борьбы, но и в задних рядах не отсиживался, хотя бы потому, что среди сторонников реформ отличался особенной дисциплинированностью. Мухтар Бей присутствовал на каждом заседании, внимательно слушал выступающих, в перерывах рассказывал по коридорам, если случалось услышать спор между коллегами, непременно подходил к ним, И высказывал свое мнение, но всегда спокойно, без аффектации, не устраивая скандала. Такая прилежность объяснялась не только ответственным подходом Мухтарбея к своей должности, но и несомненно тем, что у него не было никакой другой работы. У большинства депутатов, даже тех, кто не занимал правительственных или партийных должностей, было еще какое-нибудь занятие. Кто был журналистом, кто адвокатом, кто землевладельцем, Собственно, благодаря успехам на своем поприще каждый из них и был выдвинут в депутаты. Муктарбей стал депутатом благодаря продемонстрированной на посту губернатора преданности делу реформ. Однако, если с журналистикой работу в Меджлисе можно было совмещать, то с губернаторской должностью нет. Однако, быть одновременно депутатом и приверженцем дела реформ законы позволяют. И я именно таков. Подумал Мухтарбей, вскочил с кровати и начал рассказывать по комнате. Меряя комнату шагами, он бормотал себе под нос все то же. Только бы Исмет Паша сделал этот маленький шаг. Интересно, чем занят сейчас человек, от которого зависит, обретет ли смысл жизнь Мухтарбея. Когда Исмет Паша был примером, Мухтарбей безоговорочно поддерживал его правительство. Когда тот попал в опалу и был отправлен в отставку, стал его голосом и ухом Меджлиси. Неизменно заводил речь об исмедпаше в кулуарах, при каждом удобном случае всячески его превозносил, обывая у него дома, рассказывал, о чем говорят между собой депутаты. Оказавшись в отставке, Смед Паша воспользовался случаем улучшить свой английский, нанял преподавателя и принялся студировать английскую историю. Брал руки скрипки, не забывал и о своих любимых шахматных журналах. Бескорыстная преданность Мухтарбе его, кажется, приятно удивляла. Несколько раз он выражал ему признательность. Однажды, в очередной раз обыграв его в шахматы, смет Паша сказал, «Обороняетесь вы хорошо, однако, когда приходит время атаковать, Начинаете выжидать и упускаете благоприятную возможность. Упускаю возможность, пробормотал Мухтарбей. Нет-нет. На этот раз и Паша вспомнит обо мне и даст должность. Он не забудет, как я был ему предан. Внезапно смутившись, подумал, неужели преданность его единственное достоинство? Испугавшись, тут же сказал себе, что и это уже немало. «Я признаю, что особым умом не отличаюсь. Да, я не самый умный в мире человек. Такие люди, как я, возвышаются благодаря не уму, а преданности и верности своим убеждениям. К тому же в нашей стране быть себе на уме не годится. Всегда нужно идти за тем, кто умнее тебя, и лучше знать, что делать. Убеждения тоже очень важны. Да, преданность». И убеждение. Вот что важнее всего. Я преданность медпаше и верен делу реформ. Он вдруг подумал, что смешон. И резко остановился посреди комнаты. Потом обернулся и с опаской посмотрел в зеркало на шкафу. Смешон ли я? Аллах свидетель? Нет. Я как все. Что лицо, что мысли. Ему вспомнилась траурная церемония. Какая она была, пустая и бессмысленная. По сравнению с ним все выглядит пустым и бессмысленным. Как все рыдали, а я тут строю чистолюбивые планы. Нехорошо. Что сказали бы все, если бы узнали, о чем я думаю? Какая ерунда. Но что же нужно делать в жизни? Смотрите на это отражение. Фигура громоздкая, а носик маленький. Кто-то, кажется, Камиль Паша сказал, первый признак выдающегося государственного деятеля — выдающийся нос. А у меня только уши выдаются. На паруса похоже. Чтобы избавиться от одиночества, навевающего такие неприятные мысли, Мухтарбей решил с кем-нибудь поговорить. Быстрыми, нервными шагами преодолев расстояние между своей комнатой и кухней, он увидел горничную, что-то готовящую на плите. Окна запотели от пара. Где наша девочка хотя Джаханым? Она ушла с Мухтарбейм на траурную церемонию. И что же еще не пришла? – спросил Мухтарбей, рассердился сам на себя, что задает такие глупые вопросы, и вышел из кухни. Где же они так задержались? Мысль о том, что дочь могла в такой день просто взять и отправиться на прогулку, вывела его из себя. Расти такую, люби, пылинки с нее сдувай, чтобы она потом ушла к этому хлыщу, к этому самодовольному типу, одержимому мыслями о деньгах. Взгляд Мухтарбея остановился на венецианском пейзаже. Эту картину он купил сам. Покойной супруге она не очень нравилась, но на стену ее все-таки повесили. Вспомнив жену, Мухтар Бей пригорюнился. Только ее я и любил. Она всю жизнь надо мной слегка посмеивалась. Потом взяла и умерла. А сейчас она злы меня покинет. Да к тому же ради этого неприятного самовлюбленного типа. «Эх, нашла бы она кого-нибудь другого. Взять хотя бы Рефика и Шекчи. Пусть он человек наивный, зато добросердечный и чистый душой». Вспомнив споры с Рефиком, Ухтар улыбнулся. «Однако до чего же он все-таки наивен? Можно и даже нужно быть идеалистом, но не настолько же». «Хорошо, что министерство взялось издать его книгу». «Министр сельского хозяйства...» Решив, видимо, не портить отношения с приверженцами и с настоял, чтобы просьба друга Мухтарбея была выполнена. На днях Рефик должен был встретиться и с писателем-экономистом Сулейманом Айчеликом. Потом, наверное, отправиться в Стамбул. Мысль Сулеймана Сулеймане Айчелике и журнале «Тешкелят» была неприятна Мухтарбею. «Не люблю фантазеров. Хотя, может быть...» Мои нынешние ожидания тоже ничто иное, как фантазия. А я жалкий мечтатель, питающий пустые надежды. На фоне этой смерти я ничто. Смерть страшна. Живи, работай, выбивайся из сил, становись великим историческим деятелем. А потом раз и все. Да чего же ужасна смерть? А я всего лишь ничтожный муравей. Эх, даже поговорить не с кем. Он вдруг вспомнил о горничной и снова отправился на кухню в надежде найти собеседника. Горничная по-прежнему стояла у плиты и помешивала ложкой содержимое кастрюли, выясняя, достигло ли оно нужной консистенции. — Что готовим, — хотя Джаханым, — спросил Мухтарбей. — Вы же вчера сами сказали, чтобы я приготовила сютлач, — неприветливо откликнулась горничная. а сютлач! — Это хорошо. Смотри только, чтобы не пригорел. — Разве я вас, Эфенди, когда-нибудь кормила пригорелым сютлачом? — все так же сухо проговорила горничная. — Милые, хотя Джаханым, я ж пошутил. Чтобы не стоять просто так, Мухтарбей заглянул в холодильник. Увидел там знакомую тарелку и расстроился. Из-за этого набора тарелок, которые за три месяца до смерти купила жена, у них вышел спор. Мухтарбей тогда сказал, что правильнее было бы потратить деньги на что-нибудь другое. Купить, скажем, новую одежду, кресло или еще что-нибудь для гостиной. Сейчас он понимал, до чего же Глупыми и пустыми были те споры. Что жизнь, что смерть. Все тщетно и глупо. Порывшись в холодильнике, он понял, что ничего интересного, кроме маслин, там нет, достал их и начал есть. Потом почувствовал жажду. Наливая воду в стакан, задумался, о чем можно было бы поговорить с горничной. Посмотрел, как быстро та перемешивает ложкой сетлач и спросил. Стал быть, все время нужно вот так перемешивать?» «Да, нужно», — Мура ответила горничная. «А если слишком сильно мешать, не пострадает ли вкус? Или, может быть, сетлач не загустеет до нужной кондиции?» Вместо ответа горничная вытащила ложку из варева и раздраженно постучала ею по краю кастрюли. Потом нервным движением надвинула на кастрюлю крышку. Мухтарбей подошел к окну и начал рисовать узоры на запотевшем стекле. Вот и великий ататюрк умер. Хотя Джаханым. Что скажете? Да, большой был человек. Умер? Что поделаешь? Все мы умрем. А как думаешь, что дальше будет? Что сделает из медпаша? Каким людям доверят важные посты? Помилуйте, Бэй и я в этих делах не разбираюсь, что я скажу? Глаза горничной промелькнула недобрая искорка, щеки чуть покраснели. — Я в этих делах ничего не смыслю, так и помалкиваю. Вот как вы в готовке ничего не понимаете, так и я в политике. — И правда, — согласился Мухтарбей. Гнев, хотя Джаханым, показался ему забавным. Выйдя из кухни, он направился в гостиную. И не успел еще туда дойти, как выкинул из головы все свои горести. Вопрос о смысле жизни теперь казался неважным. «Главное, я живу. Живу, смеюсь, разговариваю. И с радостью ожидаю должность в новом правительстве». На кухне готовится сетлач. Вот и все.